КОЛОДЕЦ Колодец вырыт был давно, Все камнем выложено дно, А по бокам, по и груб, Сработан плотниками сруб. Он сажен семь в глубину И уже видится ко дну, А там у дна вода видна, Как смоль густа, как смоль черна. ВЛАДИМИР СОЛОУХИН Они приезжали на дачу в одно и то же время, ночью, после пробок. Больше всего Римма любила осень и весну, когда еще не лег или уже стаял снег. Тогда поселок встречал их черными безлюдными домами, тишиной и пустотой. Только кое-где горели огоньки. Там доживали век старики, которых наследники выпихнули в дачный рай. Осенью из-за соседских заборов раздавался гулкий звук падающих яблок. Римма ставила машину под соснами, яблонь на участке не было. Ничего, собственно, другого. Прежний хозяин не любил цветы и плоды. Крепкий старик, причастный к каким-то оборонным делам, поэтому ему и досталась эта дача. Старик преуспел в науке убивать, а за остальным не следил. Даже за своим стремительным старением оно было ему неинтересно. Римма еще застала его, Сухоногова и Горбоносова, незадолго до смерти. Он ушел безболезненно, будто повернул тумблер на свои секретные установки. Дети давно разбрелись кто куда. На родине остался один внук, и сейчас он выгружал с заднего сидения пакеты. Поселок накрыла черная осенняя ночь, еще не холодная, но уже утратившая доброту лета. За два года роли в их паре давно распределились. Она что-то делала на кухне, он разжигал камин». Все это наполнялось той буржуазностью, которой ей всегда не хватало. Сытость, здоровье, чистота. Иногда Римме казалось, что вот-вот и ее потянет зайти к кому-нибудь из антикварных соседей. Наверняка у них булькают на дачах самогонные аппараты, и она убежит от тонкого запаха одеколона к сивушным ароматам уходящей натуры». Будет часа два слушать сбивчивую старческую исповедь. Знаешь, дочка, в 47 м вывел я этот смертоносный вирус и спрятал пробирку тут, под крыльцом. Что-нибудь такое. Впрочем, она знала, что никогда так не сделает. Римма приходила с кухни, и они сидели с бокалами, глядя на огонь. Но в этот раз протяжный механический крик, похожий на крик чайки, разорвал их вечер. В дачный поселок приехала пожарная машина. Кто-то из стариков напутал с проводкой, или он просто неумело воровал электричество. Одевшись, они пошли посмотреть. Хозяина или хозяйку уже увели к соседям, таким же старикам. Пожарные сворачивали свои шланги, а дом парил в темноте мокрыми боками. В воздухе пахло тоскливой, затушенной гарью. Прима поразилась тому, как выглядел ее друг. Его било мелкой дрожью — Сперва она решила, что он испугался, но нет, тут было что-то другое. «Не люблю пожарных», — вдруг сказал он. «Ты про то, что они воруют?» «Все воруют. Нет. Просто была одна история в детстве. Неохота рассказывать». Они уже вернулись, и Рима стояла перед зеркалом. Зеркало, старое и мутное, но большое, от пола до потолка, отражало ее обнаженную фигуру во весь рост». Амальгама кое-где облупилась, и на ее месте была черная подложка, цензурировавшая изображение. «Да это портал», — сказали ей в спину. «Точно», — подхватила Римма, — «в иные миры. И ты в детстве шагнул туда вслед за играющим котенком, чтобы стать королем на последней линии. И попал в странный бесцветный мир, в котором все как у нас, только наоборот. Я могла бы отправиться туда за тобой». «Тогда нажми на окантовку справа». «Нет, не так». Он сделал рукой движение, как... Римма недоверчиво нажала, внутри что-то щелкнуло, и зеркало открылось, как шкаф. Там и был шкаф, пустой и пыльный. Удивительно, как его встроили в стену. Удивительно было то, что она два года смотрелась в это зеркало, повешенное поверх пустоты». В пустоте вполне мог поместиться человек. Какая-нибудь давно умершая старушка могла прятать тут любовника, пока ее муж ковал ядерный щит. Но никакого скелета перед ней не было, только серой колбаски пыли. Ночью, утомившись от разнообразных акробатических упражнений, она стала засыпать, но вдруг почувствовала, что зеркало манит ее. Рима вновь подошла к нему и нажала на секретную панель. Зеркало открылось, Но никакого шкафа сзади не было. За открывшейся зеркальной дверью была гладкая поверхность дерева. Рима посмотрела на мирно спящего друга, снова потрогала раму и ушла курить в другую комнату, к большому окну. В доме было тепло, и только по тонким веточкам иния можно было угадать, какой холод за стеклом. Вызвездила. Римма умела находить только Кассиопею и Большую Медведицу, обнаружила их и успокоилась. Все это напомнило ей комическое переложение истории «Синей бороды». Дым висел вокруг нее разводами, казалось, размышляя, в какую сторону ему лететь. Рима раздвинула его руками и пошла досыпать. Чуда нет, просто она не сделала нужное движение, но так или иначе она не уронила платок в кровь. Наутро Рима проснулась бодрой, чего с ней не случалось давно. С запада пришли тучи, дождь все пытался начаться и не начинался. Это не помешало хозяину запечь рыбу на углях, и завтрак превратился в обед. «Ты ночью хотела залезть в зеркало?» — меланхолично произнес ее друг, сдвигая рыбьи кости на край тарелки. «Да, что-то потянуло. Ты почему мне раньше не рассказывал? Хотел разыграть, а потом как-то забыл. Оно не открылось?» «Значит, не надо». Рима не поленилась и снова пошла к зеркальному шкафу. Она сделала все то же, что и ночью, нажала и потянула. Створка открылась, и она увидела все то же, что и вчера. Большую пустую нишу без перегородок, пыль, втянула ноздрями запах старого дерева. Ничего, пустота. Она выбралась из дома и решила собрать черноплодную рябину, то единственное съедобное, что росло здесь. Кусты нависали над старым колодцем, который был давно засыпан. Над землей торчало только одно верхнее кольцо — Внутри бетонного круга тоже что-то росло. Серое, сорное и бессмысленное. Вода в дом шла теперь через глубокую скважину, и кольцо можно было убрать, но, видимо, незачем. Здесь все было незачем. Убирать старые доски было незачем. Рима видела, как они все глубже опускаются в землю, становятся трухой и, в конечном счете, землей. Черноплодка морала пальцы фиолетовым, она поспела до мягкости — Птицы уже приметили эти ягоды, и Рима без всякой брезгливости отмечала поклевки. Друг подошел к ней сзади и обнял. «Я боюсь пожарных. Видишь ли, здесь был колодец, и в детстве я его боялся. Теперь я понимаю, что меня специально пугали, чтобы я держался от него подальше. Но вышло наоборот. Я подставлял скамеечку и мог часами смотреть в черное зеркало воды, пока кто-то не увидит». Когда мне было двенадцать, я стоял прямо на этом месте. Отец с матерью были в городе. Дед спал после обеда, а я смотрел вниз. Вдруг я увидел, что там, в глубине, мое отражение ведет себя необычно. Мальчик в глубине колодца помахал мне рукой. Но от неожиданности я уронил ведро, и оказалось, что оно не привязано к тросу. Дед взялся его заменить, но не успел до обеда и своего священного послеобеденного сна. Тогда я полез вниз по большим и довольно удобным скобам. Мальчик вышел из черного зеркала воды и протянул мне ведро. Я быстро выбрался наружу и стал озираться. Нет, никто меня не видел. Я снова посмотрел вниз. Мальчик вновь махал мне. Я помахал ему в ответ. «А что бы ты на моем месте сделала?» Потом я много раз приходил к своему двойнику. Скоро он стал выбираться по скобам наверх, а потом и я забрался на дно колодца — «Да нет, никакого дна там не было. Я будто пересекал мембрану, за которой лежал мир, удивительно похожий на наш, только лишенный цвета». «И он поднимался к тебе? Что вы делали?» «Мы делали мое летнее задание. Меня не оттестовали по двум предметам. Сложно поверить, но я очень плохо учился. Задание было очень большое, сотни-две задач из учебника. Он решил мне все. Довольно странное использование двойника». «Ну, мне было 12, Не возраст для прагматики. А потом что?» «А потом у нас случился пожар. Жаркое сухое лето что-то замкнуло в проводке. Пожарная машина выбила секцию в заборе и стала вон там. Они кинули шланг в колодец и высосали его весь. Дом был спасен, но на дне колодца обнаружилась только жижа и два ржавых ведра». Кажется, там нашли еще пару моих игрушек, о которых забыли все, даже я. Но никакой мембраны между мирами больше не было. С тех пор я не могу спокойно глядеть на пожарные машины. Колодец набирался несколько дней, вода у нас тут черная, торфяники близко. Я смотрел на свое отражение, но оно не проявляло самостоятельности. Что-то сместилось в колодце, не знаю, может из-за пожарных, а может и нет. Кольца перекосились, и дед решил его засыпать». «Через неделю приехала другая машина, хоть и похожая на пожарную, но с диковинной конструкцией сзади. Это был буровой станок. Нам провертели в земле дырку, и вода пошла оттуда даже чище, чем была в колодце. Но мне это не помогло». «Красивая история». «О, да. Но знаешь, в том мире я видел другие колодцы. А если они есть там, значит, какая-то связь есть». «Если я пропаду, знай, страшного ничего не случилось, просто я нашел нужное место. У физиков, кажется, есть такая теория, что весь мир состоит из мембран, и каждое отражение — тонкая пленка». И вдруг он засмеялся. Нет, заржал совершенно неприлично, давясь смехом, как мальчик, яблоками. «У тебя было такое лицо!» — стонал он. Сперва она стукнула его по голове корзинкой с ягодами, и они запрыгали у него по плечам, оставляя фиолетовые следы на, видимо, очень дорогой куртке. Потом они обнялись и долго целовались. Не так, как это делают юные, быстро и жадно, а медленно и со вкусом, будто те, кто пережил уже тысячи поцелуев. Потом они ушли в дом и очнулись только тогда, когда стало вечереть. Он снова колдовал над мангалом, а потом они сидели у костра. В огне исчезали сухие ветки смородины. Пахло пронзительным осенним дымом, горьким, как расставание. Но Рима стала видеть что-то новое в своем любовнике. Вернее, это всегда было в нем, какая-то ловкость и аккуратность. Она вполне верила, что если нужно, он спустится по скользким скобам колодца, ни разу не оступившись. Появились первые звезды, и она отчего-то вспомнила старую историю о том, что созвездие можно наблюдать со дна колодца — Она произнесла это вслух, но друг только махнул рукой. «Нет там ничего. Не видно. Я долго пробовал». И тут же, поправившись, продолжил спокойно. «Это миф. Нет таких колодцев. Он должен быть... должен быть...» Он поднял глаза вверх, прикидывая. «Должен быть километра два. Да и увидеть ничего невозможно. Разве звезду, которая будет в «Зените». Она представила себе, как два мальчика меняются местами и водяной захлопывает дверь между мирами. Колодец разрушен, и водяной проживает жизнь на поверхности, чужую человеческую жизнь. Но нет, это была слишком страшная сказка, ведь самый большой ужас вызывают только близкие. Увидеть монстра в колодце — не беда, страшнее прожить с ним полжизни и пить чай на веранде из года в год». Удивительно, как тут не возникает призрак прежнего хозяина. Старик-академик мог бы прятаться за зеркалом. От этой мысли ей не стало страшно. Старик нравился ей, несмотря на все признаки угасания. Старческую гречку, какие-то пятна на черепе и трясущиеся руки. Жизнь пощадила в нем ум, а может еще и добавила сообразительность и не делиться ни с кем плодами этого самого ума». «Он был бы прекрасным привидением», — подумала Римма, улыбнувшись в темноту. «Но нет, жизнь лишена этого ужаса. Наши страхи всегда рациональны. Судебные ошибки, сбой банковского компьютера, строка в медицинском заключении всегда объясняется чем-то. Нужно было что-то сделать или не делать, нужно было не входить в запертую комнату, не ронять платок в кровь своих предшественниц. Одна сестра обидела птичку в лесу, а вторая не обидела и вернулась». Все по сказочному закону. Ты мне, я тебе. Страшно только необъяснимая. Сказка Колобок и история про то, как у медведя была липовая нога. Ночью ее друг поднялся, и доски пола тихо заскрипели под тяжелыми ногами. Он часто вставал, и Рима все думала, как поделикатнее предложить знакомого врача. Друга не было долго, и Рима даже начала тревожиться. Но в этот момент он вернулся и всунул под одеяло свое ледяное, как ей показалось, тело. Теперь он спал, и, удостоверившись в этом, Римма встала сама и двинулась навстречу пустоте. Она тихо нажала на раму зеркала. Дверь в пустоту отворилась, и женщина увидела, что пустота изменилась. В углу пыльного шкафа стояло мокрое ведро с длинным тросом, судя по виду, только что из колодца.